Глава 4. Зауженное сознание, или религия с точки зрения психиатрии. В 2012 году в России вызвала большой бум подготовка закона о защите нежных чувств верующих. Верующие очень обижаются, когда узнают, что на свете существует что-то, что не поддерживает их веру. Считается, что к религиозности более склонны люди с параноидальными чертами характера. Если вы откроете какой-нибудь популярный психиатрический сайт, вы узнаете, что означает параноидальный характер. Параноидальное состояние может рассматриваться как комбинация страха и стыда. Данный тип характеризуется постоянной подозрительностью и недоверием к людям в целом, склонностью перекладывать ответственность себя на других. В разного рода ситуациях они чувствуют себя используемыми в чужих интересах, преданными или обиженными. Они полны предрассудков и часто предписывают другим те свои мысли и побуждения, которые отказываются признавать у себя. Высоко ценится проявление силы и власти. Все, что слабо, ущербно, вызывает у них презрение. Для диагностики параноидального типа характера состояние должно соответствовать по меньшей мере четырем из ниже следующих качеств. Чрезмерная чувствительность к неудачам и отказам, постоянное недовольство другими людьми, пренебрежительное отношение к ним, склонность не прощать оскорбления и причиненный ущерб, подозрительность и стойкая тенденция к искажению пережитого, когда нейтральное или дружественное отношение других неверно истолковывается как враждебное или пренебрежительное, сварливость, неуживчивость и стойкая неадекватная ситуация отстаивания собственных прав, частые необоснованные мысли о заговорах, субъективно объясняющих события в близком или широком социальном окружении. Очень узнаваемо, правда? Известный русский психиатр Петр Борисович Ганушкин, чье имя носит Московская клиника, в начале 20 века опубликовал во Франции интересную статью. Почему во Франции? Отчего он не стал заинтересовывать статьей российскую научную общественность? Неужели решил, что она менее любопытна, чем европейская? Нет, конечно. Никаких предрассудков касательно своих российских коллег Ганушкин не имел. Просто в России его работу «Сладострастие, жестокость и религия» публиковать запретила церковная цензура, потому что в ней гениальный психиатр показывает родство религиозного и сексуального чувства, сексуальности и жестокости, а также чувство жестокости и религиозности. Ссылаясь на многочисленные исторические факты и десятки научных работ, Ганушкин обращает внимание на связь между религиозной экзальтацией и сексуальным возбуждением, замечая.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 Связь между религиозным помешательством и половыми органами, говорит Фридрейх. Настолько очевидно, что даже те вещества, которые влияют на половые органы, могут провоцировать психическое заболевание. Связь между рассмотренными феноменами настолько постоянна, что, по мнению Балля, можно было бы думать, что основа обоих феноменов – одни и те же клетки. Не потому ли религиозные люди такое большое внимание обращают на вопросы пола и сексуального поведения? Примеры и факты, приводимые Ганушкиным в доказательство связи сексуальности с религиозностью, многочисленны. Что же касается связи сексуальности и жестокости, то, как отмечает психиатр, о них бессмысленно говорить в небольшой статье, поскольку имеется достаточно материала для целой книги. Многие от чего то полагают, что раз сексуальность связана с любовью, то она никак не может быть связана с жестокостью. Однако существование садизма и мазохизма в любовных играх некоторых граждан эту наивную точку зрения опровергает. Равно как опровергают ее и этологические данные, приводимые Ганушкиным в его работе. Верблюд в период течки бывает очень злобен и всех кусает, даже самок. В Гамбургском зоологическом саду самец-кенгуру убил самку и детенышей во время вспышки полового возбуждения. Кинар часто в подобных случаях разрушает собственное гнездо и разбивает яйца. Он убивает самку, и для его украшения нужно ему дать двух. Этому соответствует и тот общеизвестный факт, что быки, бывшие яростными и злыми, становятся после кастрации послушными и даже добрыми. В общем-то, изумляться этому не нужно, поскольку за агрессию и сексуальность у самцов отвечает один и тот же гормон – тестостерон. Что по-своему логично. За самку нужно побороться с конкурентами. Ну, а что, есть бог? Бог есть любовь, говорят нам верующие. Та самая, которая завязана с одной стороны на сексуальность, а с другой на жестокость. Чувствуете? Впрочем, не станем забегать вперед батьки Ганушкина.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 Безусловно, тут речь идет о психических патологиях, но патология — лишь увеличительное стекло для тех инстинктов, на которых работает каждый из нас. То, что не заложено в конструкции, не происходит. А при сорванных болезнью предохранителях звериное выскакивает наружу. Наконец, показав связь между религиозностью и сексуальностью и сексуальностью и жестокостью, Ганушкин естественным образом перебрасывает мостик между первым и третьим, с легкостью демонстрируя имманентную жестокость религии и попутно приводя цитату из работы известного итальянского криминалиста Корре. «Религия не препятствует ни пороку, ни преступлению, она иной раз даже дает предлог к тому и другому». Великий психиатр называет религиозность церебральным свойством и приводит его точный психологический генезис.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 инквизиция и королевская власть покрыли кровью руины европы америки и всего мира святая рутина боролась против науки жезлом огнем за стенками и отлучением от церкви это делалось в честь отца всевышнего во славу божью то хорошо что приказано господом то плохо что богом отвергнуто убийство вероломство если они предписаны становятся высшей заслугой Цифры, приводимые автором со ссылкой на итальянских криминалистов, весьма красноречивы. Неаполь – самый религиозный город Италии. Нигде все предписания церкви не исполняются с таким рвением, как там. При этом в нем и жестокости больше, чем в других городах Италии, что доказывается цифрами. В два раза выше уровень убийств. При этом среди сотен пойманных убийц ни одного атеиста. Причем, что любопытно, убийцы зачастую крайне ревностные христиане, намного превышающие своей ревностью обычных католиков. Убийцы Бертольди, отец и сын, ежедневно присутствовали на мессе, стоя на коленях, преклонившись до земли. Бакжия, приговоренный в Милане за 34 убийства, выстаивал мессу каждый день. Он носил балдахин во время всех процессий святых таинств. Он не пропускал ни одной церковной церемонии,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 честно признаваясь, что данная связь была отмечена учеными за столетие до написания его работы. Просто Ганушкин сделал это на новом уровне и с высоты накопленных наукой за это столетие новых знаний. А нам из всего сказанного нужно сделать вывод, что животные корни религиозного и сексуального чувства, а также жестокости, одни. И что верующие, как правило, более жестокие и более немилосердны, нежели люди, равнодушные к религии. Это было хорошо видно, скажем, на примере печально известного дела панк-ансамбля Пусси Райт, кто просил отпустить и не наказывать солисток группы Пусси Райт. Атеисты и умеренные православные. А ревностные христиане, сладострастно дрожжа, требовали крови и длительных сроков. По сути, избыточная религиозность – тот же симптом психического нездоровья, что и садомазохические наклонности. Они могут быть выражены совсем слабенько и находиться в границах нормы, но могут за эти границы и выкатываться. Сделанные нами парадоксальные выводы о большей жестокости верующих в сравнении с неверующими подтверждает и статистика. Психологи Калифорнийского университета в Беркли в 2004 году провели масштабное исследование, которое привело к неожиданному для них, а не для нас, результату. Люди, придерживающиеся агностических или атеистических взглядов, и не очень верующие, больше склонны к проявлению сострадания, чем очень верующие люди. Атеисты чаще жертвуют на благотворительность, чаще уступают места в общественном транспорте. Что же их заставляет творить добро? Обычная животная эмпатия, которая у людей верующих приглушена жестокостью. Мы ведь помним, что у жестокости и религиозности одни биологические корни. То самое мазохическое чувство униженности перед высшими силами, которое заставляет верующих присмыкаться перед вышестоящим небесным паханом, падая ниц и вымаливая пощаду, словно на сеансе сексуальной игры «раб и господин». Это же самое чувство в обратном направлении, то есть по отношению к нижестоящим, оборачивается садистическими проявлениями. В душе верующего нет гармонии, она разорвана. Упомянутый эксперимент проходил под руководством доктора психологии Роба Уиллера, и в нем участвовало более 1300 американцев, верующих и неверующих. Так вот, большинство американцев, которые согласились с утверждением, когда я вижу, что человеком кто-то пытается воспользоваться, я чувствую, что должен защитить его, оказались неверующими. Участникам, чтобы пробудить в них жалость, показывали видео детей-бедняков. Дети – вариант беспроигрышный. Их всегда жалко. После просмотра всем испытуемым раздали по 10 долларов и попросили выделить нуждающимся. Больше всего выделили неверующие. Верующие же были тверды в своей вере. Страдают? Значит, Богу так угодно. Он их за что-то наказывает. Подобных экспериментов для контроля было поставлено несколько. И все показали одно и то же. Верующие жертвуют меньше и реже.